— Верочка! — подливая гости вино, заметил тесть. — Заслужили вы их или нет? Это дело совсем другого порядка. Главное то, что вы их унаследовали. Кстати, разрешите спросить, откуда у старика такие капиталы? Он что, был хозяином крупного коммерческого банка? — Ну что вы! — удивилась Кравчук. — Сколько себя помню, он вообще нигде не работал. Думаю, что деньги в него водились от каких-то старых и давних запасов. — Потому что ни сын, ни невестка первое время тоже не работали, а внук принимает наркотики. А на это, как вы сами понимаете, деньги нужны не маленькие. — А как умер, старик? Это случилось у вас на глазах? — Почти что. Дело было вечером, у него сильно болел зуб, и он практически ничего не ел, зато у остальных аппетит был отменный. Вместе с невесткой мы вышли на кухню, чтобы принести второе блюдо, но уже возвращались назад когда в дверном проеме я увидела, как он привстает, словно собираясь выйти из-за стола. Сидевший рядом с ним внук, помогая, отодвинул его стул. Он привстал и вдруг, как-то нелепо прогнувшись, резко упал на спину, а падая, сильно ударился затылком о батарею. Выронив на ступеньки под нос, я бросилась к нему, но поскользнулась на жирных ступеньках и полетела вниз. А когда поднялась во второй раз, то все уже было кончено на его запястье. Не прослушивалась даже слабой ниточки пульса. Я хотела сделать массаж, но какой там к черту массаж, когда, скорее всего, его сердце еще при падении разлетелось в дребезги. Я разревелась, пытаясь силой прорвать круг родных, которые плотным кольцом обступили старика, но меня буквально силой выпихнули из столовой на кухню. Приехавшие врачи подтвердили мой диагноз, сказали то же самое. Умер он мгновенно и, скорее всего, упал затылком на трубу, Уже будучи мертвым, его даже в морг на вскрытие не повезли. Восемьдесят лет, второй инфаркт, тут и козе станет ясно, что никакой насильственной смерти и быть не могло. А кто в момент его смерти находился в столовой? Сын, внук и еще какой-то незнакомый гость, который жил у нас уже второй день. И как комментирует его смерть сын и внук? Примерно так, как я вам рассказала. Мы немного замешкались со вторым блюдом и он был очень недоволен нашим долгим отсутствием, потому-то и встал из-за стола, хотел идти на кухню, чтобы дать нам хорошую взбучку. В этот момент его качнуло, и он упал, ударившись затылком о батарею. Они тоже говорят, что, скорее всего, когда он падал, то был уже мертв. — А как долго вы отсутствовали при замене блюд? — Пока вытащили из духовки гусей и курицу, полили их соком и обложили картошкой, наверное, минут пятнадцать, а то и двадцать. — А вы случайно не знали? Где старик хранил свои деньги и драгоценности? У себя в кабинете, во встроенном в стену сэйфе. Как далеко над столовой? Нужно хотя бы в двух словах объяснить вам расположение нашего дома. Столовая у нас общая, одна на две половины. Она находится на втором этаже, а с первого к ней ведет лестница из кухни. Со стороны половины сына к столовой примыкает гостиная, а с нашей коридор. За первой дверью, если следовать по коридору, кабинет старика когда переполохи паника поутихли и врачи уехали то мы первым делом кинулись в этот кабинет все что мы увидели так это пустой но аккуратно закрытый сейф они хотели тут же обвинить в воровстве меня но к великому сожалению у меня было слишком серьезное алиби кухня находится на противоположной стороне а попасть в кабинет через первый этаж я не могла потому что вход со стороны деда был перекрыт на защелку и замок Но ну, а кроме всего прочего со мной была невестка от которой я не отличалась ни на секунду. — Да как я понимаю, для того, чтобы открыть стеной сейф, тоже нужен был ключ. — А он и был. Он лежал в ящике письменного стола. — Это был ключ старика? — Нет, его висел на шее. Кто-то воспользовался запасным, тем, что он хранил в запертом ящике стола. Этот ящик был варварски взломан. — А кто знал о существовании дубликата? — Не знаю, наверное, сын потому что он первым делом кинулся к этому столу. Лично я про второй ключ ничего не знала. При вас он открывал когда-нибудь свой сейф. Открывал и неоднократно, но при этом приговаривал, что если я себя буду хорошо вести, то треть содержимого он отпишет мне. Вы можете сказать, что там находилось? Конечно, в основном доллары, но были и немецкие марки и отечественные рубли, а кроме того, в тяжелых железных баночках с закручивающимися пробками. Он хранил золото, и к нему относился особенно бережно. Так вот, эти банки остались на месте, но совершенно пустые. Когда вы в последний раз видели сейф, и был ли он закрыт или открыт? Перед самым началом ужина, следуя в столовую, старик по пути зашел в кабинет проверить, все ли нормально. Внешне все выглядело так, как надо. Сейф был заперт, открывать его он не стал. Помнится недели ранее, он мне пожаловался на то, что у него почему-то неспокойно на сердце, и было бы не лишне врезать в сейф еще один замок. Как видите, его тревога не была безосновательной. — Вы вызвали милицию? — Нет, — воспротивился сын. Он сказал, что, во-первых, за золото нас по головке не погладят, а во-вторых, скорее всего, старый маразматик сам перепрятал содержимое сейфа. И теперь нам нужно самим, без посторонних, все внимательно осмотреть. — И что же вам дал этот детальный осмотр? А ничего. Вздохнула Кравчук. «Ни в тот вечер, ни во все последующие дни нам так и не удалось ничего обнаружить». «Но совсем недавно вы говорили, что у вас осталась кое-какая сумма». «Да, но это то, что мне удалось сохранить от моей зарплаты. Уже будучи женой старика, я продолжала так же аккуратно получать зарплату, и при этом практически не тратилась, он мне все покупал сам». «Насколько я могу судить, бумаги на наследование тоже исчезли бесследно» и вы теперь не можете являться наследницей его половины дома. Тут вы ошибаетесь, Алексей Николаевич. Меня, кажется, сам Бог спас. Весь пакет на наследования я держала у себя в комнате, причем запрятала я его так хитро, что его не найдет никакая собака-ищейка. Здесь мне здорово повезло. А вы допускаете такую мысль, что старик действительно мог перепрятать содержимое своего сейфа? Постукивая пальцем о стол, спросил полковник. — Мне трудно об этом судить, но вряд ли. Зачем, скажите на милость, он в таком случае постоянно твердил, что оставляет меня состоятельной вдовой. Был он немногословен, но слов на ветер не бросал. — Понятно. Скорее всего, ни черта не понимая, объявил честь Вера Григорьевна, вы уже несколько раз вспоминали про его сестру. Кто она такая и почему в тот вечер не ужинала с вами? — Она вообще входит в дом крайне редко. Только в самых необходимых случаях. Она моложе брата лет на тридцать. Мы могли бы быть подругами, но у нее своя жизнь, свой флигель, куда она никого не пускает. По крайней мере днем, а ночью там у нее иногда творится черт знает что. Собираются гости и начинаются оргии. И все это он спокойно терпел? Да, он ее очень любил. А кроме того, она сама зарабатывает себе на жизнь. Вот как? Иронически ухмыльнулся полковник мне всегда казалось, что женщине в пятьдесят лет зарабатывать старинным способом – занятие заведомо проигрышное и неблагодарное!» «Ах вы, старый греховодник!» – рассмеялась Кравчук, оценив грубоватую остроту тестя. «Она зарабатывает себе на хлеб тем, что разводит породистых собак. Преимущественно, это доги и синдернары. «Почему не какие-то экзотические баллонки? Они жрут скромнее, а вони от них поменьше!» Зато платят за них больше. Про баллонок я вообще не говорю. Их у нее штук двадцать, и днем она занимается преимущественно ими. Кормит, играет, вычесывает блох и дрессирует их непонятно для чего. Потому что баллонок она почти не продает, а если и продает, то худшую часть помета. Не знаю, на кой черт ей столько баллонок. Я однажды спросила, уж не для цирка, она их коллекционирует и дрессирует. Для цирка, для цирка, рассмеялась она. Когда будет нужно? Они устроят такой аттракцион, что небу жарко станет. Наверное, любит она баллонок, но и к другим собакам, сибернарам и догам, относится любовно и уважительно, потому и разводит. а зарабатывает она хорошо, иногда в месяц тысяч по тридцать, по сорок получается. Конечно, больше отчасти этих денег уходит на собачью еду и содержание, но ей остается достаточно. Но дай бог здоровья ей и ее питомцам. Я тоже люблю собак но только тех, которые не кусаются. И последний вопрос, Вера Григорьевна. Что за гость приезжал к вам? И куда он потом делся?» Старик как старик. Такой же бугай, как и мой дед. Только борода у него была в пол лица. До да седая львиная грива, спадающая почти до плеч. Уехал он от нас сразу после похорон. А куда уехал, я и понятия не имею. До автовокзала. Его отвезла невестка. Он ее поблагодарил. И тут же смешался с толпой. Вот и все. Однако мне пройти, не засиделась я у вас изрядно. Ну что же, Вера Григорьевна, не смей вас задерживать. Мы с Константином Ивановичем хорошенько подумаем о вашей ситуации и в меру своих возможностей постараемся вам помочь. Давайте договоримся заранее. Вы звоните нам сразу, как только почувствуете, что в доме творится что-то неладное. Либо в том случае, когда ваши домочадцы вздумают покинуть дом на достаточно продолжительное время. Я непременно так и поступлю, хотя, честно говоря, не представляю, чем вы можете мне помочь. Там видно будет, все-таки мой зять был неплохим сыщиком. К вечеру, когда Милка только-только собрала со стола, к нам неожиданно пожаловал новый гость, сам Максимилиан Ухов. Держался он, как всегда, стеснительно. Поздоровавшись, долгое время переминался с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор. И вообще, мне показалось, что он уже жалеет, что пришел к нам. — Да что ты там пятки жмешь? — грубовато спросил полковник. — Что-нибудь в фирме случилось? Говори, не трави душу. — Да нет, Алексей Николаевич, в фирме у нас все нормально, все на местах, и ничего из ряда вон выходящего не случилось. Но я к вам по личному вопросу. — Тогда снимай свои башмаки и проходи в комнату. Накормим тебя ужином. Возможно, это тебя успокоит, и ты обретешь до речи. «Не стоит беспокоиться!» Проходя на кухню, предупредил он. «Я только недавно из-за стола. Собственно говоря, я пришел к ивановичу но и ваш совет будет не лишним. Казусная история со мной приключилась. Не знаю, с чего и начать. Попробуй сначала. Ты за рулем?» «Нет. Вообще-то из-за моей машины и приключилась вся эта история. Разберемся. А если ты без машины, то тебе стоит принять граммов сто. Это развяжет твой язык. «Изложение сделает более понятным. Милочка, обслужи Макса!» Выпив полстакана водки, ухо вкрякнул, откинулся на спинку дивана и, закурив, заговорил. «Э, «Случилось это примерно три недели назад, когда у меня лопнул блок цилиндров. А при том, что и поршни, и кольца были достаточно изношены, я решил поменять весь двигатель. Это хорошо говорить, когда есть деньги, а когда у тебя всех сбережений меньше десяти тысяч» то операция становится проблематичной. Ну, в общем, стою я у себя дома на лестничной площадке. Курю и тяжелую думу думаю. А тут поднимается по лестнице сосед Алексей. Знакомство у нас шапочное. Он только недавно где-то с мая начал снимать комнату у соседки бабули. Так-то мы здороваемся, но ну и только. Кто он такой, где работает, откуда родом? Ничего такого я о нем не знаю. Кто тогда мог подумать, что сведения о нем мне понадобятся так скоро? «Чего грустишь, Макс, или с похмелья мучаешься?» Спросил он, смеясь. «Это пошли ко мне, в раз тебя вылечу. У меня бабулька страсть какую самогонку гонит. Язык проглотишь». «Не до того мне, Леха», — ответил я и посвятил его в свое горюшко. Он рассмеялся и говорит. «Это поправимо. Дам я тебе в долг на две-три недели двадцать тысяч. Но только уговор. За это время ты уладишь все свои дела и вернешь мне деньги, потому как к тому времени». Они мне край как понадобятся. Но ударили мы по рукам. Он без всякой расписки выдал мне двадцать тысяч. И уже через три дня я купил новый движок. Еще три дня. Понадобилось, чтобы его поставить. А за оставшуюся неделю я, человек, слово наскреб двадцать тысяч. Но сейчас, видите ли, я не знаю, что же мне делать. — То есть ты размышляешь? Отдавать ему деньги или этого делать вовсе не стоит? — подмигнул Есть. Я понимаю твои страдания. «Берешь ведь на время, отдаешь навсегда!» «Нет, Алексей Николаевич, вы неправильно меня поняли», — покраснел Макс. «Дело в том, что уже десять дней, как нет Алексея, как будто в воду канул. Я не знаю, где он работает, а дома он больше не ночует. Сама бабулька о месте его работы тоже ничего не знает, как не знает его фамилии». «Он что же, съехал от нее официально и навсегда?» — удивился тесть. «Да вроде нет». Во всяком случае, вся его одежда и обувь остались у нее. — Значит, должны оставаться и документы, — предположил я. — В том-то и дело, что нет. По крайней мере, она так говорит. А не верить ей было бы просто глупо. Зачем семидесятилетней старухе чужой паспорт? — Да, ситуация у тебя довольно сложная, — согласился я. — Но чем мы можем тебе помочь? Как найти человека, если ты даже не знаешь его фамилии? — Ну вот тут-то я бы и хотел с вами посоветоваться. Дело в том, что субботы на воскресенье бабулька уезжает к своей сестре в деревню. У нее второй этаж, и причем балкон не застекленный. Мне кажется, если бы мы как следует перетряхнули его вещи, то наверняка бы нашли кое-какую зацепку. Но это можно будет сделать только через неделю, прикинул я. Сегодня воскресенье, а к следующей субботе твой кредитор вполне может объявиться. Это можно сделать сегодня, потому что на этот раз старушка уехала пару часов назад, и обещала быть только ко вторнику. И она что же, каждый день тебе докладывает о своих перемещениях? Да, потому что я каждый день спрашиваю у нее, не появился ли Алексей. Ну что ж, Макс, хочешь не хочешь, а помочь я тебе обязан. Пойдем к твоей соседке в полночь. Будет хоть какая-то гарантия, что ей не взбредет в голову вернуться из своей деревни раньше времени. В двенадцать часов ночи Мы проникли в скудное старухино жилье и, сориентировавшись при помощи карманных фонариков, прошли в одну из двух комнатушек малометражной квартирки. То, что мы попали по назначению, было понятно сразу. Сирая односпальная кровать, аккуратно засланная солдатским одеялом, расшатанный деревянный стол и фанерный гардероб все указывало на то, что здесь живет холостяк. Его немногочисленные вещи — куртка, свитер да пара рубашек Аккуратно висели в шкафу. На дне его стояла пара ботинок, туфли и небольшая спортивная сумка. С нее мы и начали свои поиски.